Глава 12. Ниф. Нам потребовалась неделя, чтобы добраться до Сан-Порта. По пути мы едва избежали двух нападений оборотней, прыгнув в реку, чтобы скрыть свой запах. Теперь они, казалось, бродили большими стаями. Это было странно. За долгие века, что я прожила в этом мире, я никогда не видела и ни от кого не слышала, чтобы эти твари вели себя подобным образом. Хотя оборотни и были похожи на волков, они не были тайными чудищами. Они больше походили на белых медведей в далеких северных землях, которые вели одиночный образ жизни, за исключением тех случаев, когда приходила пора искать себе партнера. Некоторые оборотни иногда сбивались на охоту, но до прошлой недели я никогда не видела больше десяти тварей в одном месте. Должно быть, причиной была комета в небе. В отличие от Сан Санпорт казался городом-призраком. Некогда оживленный портовый город потерял три четверти своих жителей во время войны. Они так и не оправились от ее последствий даже спустя почти 400 лет. Фейри, обитавшие за пределами защитного барьера Аберона, не страдали бесплодием, как жители Альберии но им все равно было трудно размножаться так, как это делают люди. Способность к быстрому исцелению препятствовала зачатию. Слева от меня Вэлл замедлила шаг, разглядывая раскинувшийся перед нами город. Здания из белого камня были увенчены золотыми черепичными крышами, которые когда-то сверкали в лучах солнца. Мощеные улицы петляли словно лабиринт, и в конце концов вели к берегу, где деревянные причалы уходили в море. Четыреста лет назад здесь были десятки судов, перевозивших товары, но сейчас в гаване стоял только один корабль, окруженный мягко покачивающимися волнами. «А где все?» — спросила Велл. Ее глаза горели любопытством, а распущенные волнистые волосы рассыпались по плечам. Аластер подошел к ней там, где до них не доберутся оборотни». Вэл оглянулась через плечо на ветхие городские стены, через которые мы прошли. Ворота были закрыты на засов, но открыть их было достаточно легко. «Не идет ни в какое сравнение с воротами в Эндере. Город был разрушен во время войны, и жители изо всех сил пытались его восстановить», — сказала я. «Насколько я слышала», Шум стройки привлекает монстров, поэтому горожане довольствуются тем, что есть. «Единственная проблема в том», — нахмурившись, сказал Аластер, «что здешние стены совсем не годятся для защиты от монстров. Так что фейри проводят большую часть своей жизни в домах, не выходя наружу». «Печально для места под названием Санпорт», — Вэлл сглотнула. «Думаю, мне пора отправиться в сторону доков». Крепко сжимая лук в руке, я наблюдала, как рыжеволосая смертная уверенно движется вперед по вымершим улочкам. «Давай поторопимся», — сказал Алластер с тихим смешком. Закатив глаза, я бросила сердитый взгляд ему в спину, следуя за ними в доке. По правде говоря, я поняла, что Вэл не из робких с того момента, как впервые увидела ее в Тейне. Не каждый захотел бы отправиться в в неизведанные края и оставить позади все, что знал и любил. Просто ради маленькой надежды что-то изменить. Когда мы добрались до доков на западной окраине города, нас уже ждал корабль. Двое смертных мужчин стояли на причале и наблюдали за нашим приближением, нахмурившись так, что вокруг их глаз образовалась паутина морщин. Их загорелые лица и клочья седых волос были неожиданностью. Большинство смертных моряков, которых я встречала, были молодыми людьми, искавшими приключений. Опасные земли Эсера были идеальны в этом отношении. «Капитан», — произнесла я, когда мы подошли к ним, обращаясь к тому, кто был одет в прекрасно сшитый пиджак с тремя золотыми косами, вышитыми на плечах. Он окинул меня беглым взглядом, затем повернулся к Вэлл и нахмурился. «Только одна смертная. Предполагалось, что их будет сотня», — сказал он низким, скрипучим голосом. «Что случилось с остальными?» «Вы не получили сообщение от нашего ворона?» — спросила я, подходя к Вэл и заслоняя ее своим телом. «Наши планы изменились». Он обменялся взглядом с другим мужчиной, чья форма указывала на то, что он первый помощник капитана. «Пока у тебя есть монета, я возьму только одного смертного. Но я хочу знать, что случилось с остальными. Они все мертвы?» Большинство выжило. Они в Эндере, и когда им был предоставлен выбор, они решили остаться в Эсере, а не отправиться в чужую страну. Он прищурился, прежде чем повернуться к моряку, стоявшему рядом. Они оба были приземистыми, и мы с Аластером возвышались над ними словно башни, но к тому, как они держались, я испытала уважение. Атмосфера непоколебимой уверенности, с которой они расправляли плечи, говорила о том, что они волевые и влиятельные люди, откуда бы ни были родом. «Мне трудно поверить, что только один смертный из стейна хочет выбраться из этих адских земель», — наконец сказал капитан. Эсер полон жестоких фейрей и отвратительных тварей, и в нем так много чертова тумана. Теперь он распространился еще дальше, знали? Он достиг моря, и эта проклятая комета в небесах над нами. Ничего хорошего ее появления не сулит. Вэл подалась вперед, и я остановила ее, призывая к осторожности. Если эти смертные не знали всей правды о комете, то я не думаю, что именно мы должны были их просветить. Они вполне могут сбежать из этих мест до того, как мы поднимемся на борт корабля». Какое-то время я пыталась подобрать нужные слова, но Вэлл нашла их за меня. «Я здесь не для того, чтобы сбежать из Эсера», сказала она. «Я ищу ответы о нашем прошлом, о богах и о том, что они сделали с этим миром». Мы беспокоимся, что они возвращаются, и нам нужно знать, как с ними бороться. Все наши ответы потеряны. Мы надеемся, что сможем найти их в Таловине. Если все сложится, это может помочь нашему миру выжить. Или нет? Я стояла неподвижно, пока капитан и его матрос изучали нашу троицу хищными взглядами. Они не доверяли нам, несмотря на слова Вэл, well. И я их не очень винила. Мы были незнакомцами, рассуждавшими о богах и смерти. И все это никак не входило в планы моряков. Они были здесь, чтобы спасти сотню людей, но этих людей здесь не оказалось. Ты хочешь отправиться в Талавен, чтобы исследовать богов? Он склонил голову на бок. С двумя фейри, вооруженными до зубов, можно подумать, словно вы наоборот. Надейтесь найти способ, вернуть богов обратно. Значит, они действительно не знали, что означает комета. «Это последнее, чего мы хотим», — настаивал Авел, и морской бриз превращал ее волосы в клубок трепещущих красных лент. «Мы хотим остановить их, а не вернуть, и люди Таловина единственные, у кого есть ответы». Капитан засунул руки в карманы и покачался на каблуках, рассматривая нас троих. Мне не понравилось, как он посмотрел на нас с Алластером. Словно мы были дикими животными, которых нужно держать на привязи, иначе мы будем рыскать по его землям в поисках добычи. «Как насчет того, чтобы девушка отправилась с нами одна?» — спросил первый помощник. Тревога пронзила мое сердце, и я встала перед Вэлл, защищая ее. «Ни в коем случае. Я не отправлю ее одну в чужую страну, и даже не смеет так на меня смотреть, вы бы тоже не допустили такого по отношению к товарищу. Это была авантюра. Они знали, что нам нужна информация, и могли легко отказать. Но я не отпустила бы Вэлл на этот корабль, если бы хотя бы один из нас не отправился бы с ней. Аластер явно разделял мои мысли. Он подошел на шаг ближе, положив руку на рукоять меча. И усмешка искривила его губы. «Можно спросить, почему вы так хотите заполучить ее на свой корабль без нас?» Выражение лица капитана оставалось непроницаемым, но его горло дрогнуло, когда он с трудом сглотнул. «Ладно, ладно, не нужно проявлять агрессию. Мы позволим вам подняться на борт, но вам придется сдать свое оружие». Я прищурилась, Хотя я ожидала такого исхода, толкнув Аластера локтем в бок, я бросила свой лук и стрелы в протянутые руки первого помощника. Аластер последовал примеру, передав свой меч. Вел не двинулась с места, но после долгого пристального взгляда капитана вздохнула и вытащила кинжал из крепления на спине. «Славно!» — капитан натянуто улыбнулся нам. Я покажу вам вашу каюту. Алластер шел впереди, в то время как я сопровождала Вэл. Мы последовали за капитаном и его матросом по деревянному трапу от причала к кораблю. Несколько матросов прекратили свои занятия и уставились на нас. Я стиснула зубы и продолжила двигаться вперед, решив сосредоточиться на вздымающихся белых парусах и сверкающей полированной палубе. Капитан провел нас в каюту в недрах корабля. Внутри все обстояло очень скромно. В стены были встроены двухъярусные кровати, а в дальнем углу стоял небольшой таз с водой и деревянный стол, на котором едва помещался фонарь, украшенный драгоценными камнями. Я с трудом сдержалась, чтобы не нахмуриться. «Вы ожидали увидеть сотню людей. У вас нет каюты побольше, чем это, Или по одной на каждого из нас, вместо того, чтобы делить ее на всех?» «Мы собирались разместить людей в грузовом отсеке вместе со спальниками и ведрами на случай морской болезни, если вы понимаете, о чем я. Если вы предпочитаете провести путешествие там, то, конечно». «Все замечательно», — вмешалась Вэл, хотя выглядела она примерно такой же раздосадованной, как и я. «Это всего лишь на неделю, верно?» «Если позволит погода», — ответил капитан. «Может быть, целых три» если ветер переменится». Вэлл глубоко вздохнула и встретилась со мной взглядом. «Надеемся, недели будет достаточно. Кроме того, нам же не придется торчать здесь всю дорогу». «Конечно». Капитан улыбнулся и вышел в коридор. «Приятного путешествия». Но тут дверь захлопнулась и щелкнул замок. Резко вздохнув, я пересекла комнату и подергала за ручку. Она не поддавалась. Они заперли нас внутри.